Ревность. С самого утра было как-то тревожно. Началась тревога с того, что утром вместо обычных белых чулок подали какие-то мутно-голубые, и нянька ворчала, что прачка все белье пересинила. «Статочное ли дело это такое белье подавать? А туда же матрёна Карповна. «Нет, коли ты себя Матрёной Карповной зовешь. так должно понимать, что делаешь, и не валять зря». Лиза сидела на кровати и разглядывала свои худые длинные ноги, которыми она уже вот семь лет шагает по Божьему свету, смотрит на голубые чулки и думает, «Нехорошие чулки, смертный цвет, будет мне беда». Потом... Вместо няньки стала ее причесывать горничная Корнелька с масляной головой, масляными руками и хитрыми масляными глазами. Корнелька драла гребнем волосы больно-прибольно, но Лиза считала унизительным для себя хныкать при ней и только кряхтела. «Отчего у вас руки масляные?» Корнелька повернула несколько раз свою красную короткую руку, словно любуясь ею. Это у меня ручки от работы так блестят. Я до работы прилежно. вот и ручки блестят. У террасы под старой липой на маленькой глиняной печурке нянька варила варенье. Кухаркина девчонка, стежка, помогала. Подкладывала щепок в печурку, бегала за ложкой, за тарелкой, отгоняла веткой мух от тазика. Нянька поощряла девчонку и подзадоривала. «Молодец, Стеша! Ну что за умница эта Стеша! Вот она мне сейчас и холодненькой водички принесет. Поди, Стеша, принеси водички. Этой Стеши прямо цены нет!» Лиза ходила вокруг липы, перелезала через толстые ее корни. Между корнями было много занятного. В одном уголку жил дохлый жук. Крылья у него были сухие, как шелуха, что бывает внутри кедрового орешка. Лиза перевернула его палочкой сначала на спину, потом снова на брюшко. Но он не испугался и не убежал. Совсем был дохлый и жил спокойно. В другом уголку натянута была паутина, а в ней лежала крошечная муха. Паутинка верно была мушиным гамаком. В третьем углу сидела божья коровка и думала про свои дела. Лиза подняла ее палочкой и понесла к мухе познакомиться. Но божья коровка по дороге вдруг раскололась посередине, раздвинула крылья и улетела. Нянька застучала ложкой по тарелке, снимая накипь с варенья. — Нянюшка, дайте мне пеночек, — попросила Лиза. Нянька была красная и сердитая, сдувала муху с верхней губы. Но муха точно прилипла к влажному лицу и переползала то на нос, то на щеку. Поди, поди, нечего тебе тут вертеться. Какие тебе пеночки еще не вскипела. Другая сидела бы в детской, картинке бы смотрела. Видишь, няне некогда? у непоседа. Стеж, умница, подложи щепочек. Молодец у меня Стеша!» Лиза смотрела, как Стеша, мелко семеня босыми ногами, принесла щепок и старательно подсовывала их в печурку. Косички у Стешки были тоненькие, перевязанные грязной голубой тряпочкой, а шея под косичкой темная, худая, как палка. «Это она нарочно так старается», — думала Лиза. Нарочно, воображает, что она и вправду умная. А няня просто так говорит. Стежка поднялась. Няня погладила ее по голове и сказала: Спасибо, стешенька, уже дам тебе пеночек. У Лизы вдруг громко-громко застучала в висках. Она легла животом на скамейку и, болтая ногами в смертных чулках, сказала, злобно улыбаясь, вздрагивающими губами, «А я не пойду отсюда, не хочу и не пойду!» Нянька обернулась и всплеснула руками. «Ну что это, ей-богу, за наказание? Сегодня чистое платье надели». Она его по грязной скамейке валяет. Как есть, все загваздало. Да, уйдешь ты отсюда или нет? Не хочу и не пойду. Нянька хотела что-то сказать, но в это время поднялась на варенье густая белая пена. Ах ты, господи, варенье не уйдет! Она кинулась к тазику. А Лиза, поднявшись, демонстративно запела. И заскакала прочь на одной ножке. Она уже вышла из-под липы, когда встретила стежку, несшую ягоду на блюде. Стежка шагала осторожно, нарочно, чтобы показать Лизе, что она умница. Лиза подошла к ней и, задыхаясь, сказала шепотом «Пошла вон! Пошла вон, дура!» стежка сделала испуганное лицо нарочно чтобы няня заметила и ускорив шаг пошла под липу лиза побежала в густые заросли крыжовника повалилась в траву и громко всхлипнула теперь вся жизнь ее была разбита Она лежала и, закрыв глаза, видела тонкую стежкину косичку и грязную голубую тряпочку-завитушку, и худую Стежкину шею черную, как палка. А няня гладит ее и приговаривает. Умница, Стешенька, вот уже я тебе пеночек дам. Пеночек. Пеночек, шепчет Лиза, и каждый раз от этого слова делается так больно, так горько, что слезы текут из глаз прямо в уши. Пеночек. А ведь может и так быть, что пойдет стежка за щепками, да и помрет. Вот все и поправится. Нет, не поправится. Няня жалеть станет. Скажет, вот была умница, да и померла. Лучше бы Лиза померла. И снова слезы текут прямо в уши. Нечего сказать. Нашли умницу, необразованную. Я учусь, я по-французски умею. Житюа или Вузе. Я вырасту большая, выйду замуж за генерала. Приеду сюда, скажу. Что это за девчонка? Выгоните ее вон. Она украла мою голубую тряпку себе в косу. Лизе стало уже немножко легче. Да вдруг вспомнились пеночки. Нет, ничего этого не будет. Теперь всему конец. Она и домой не пойдет. К чему? Она ляжет вот так на спину, как прачка Марья, когда померла. Закроет глаза и будет лежать тихо-тихо. Увидит Бог и пошлет ангелов за ее душенькой. Прилетят ангелы, крылышками зашуршат, фррр и понесут ее душеньку высоко-высоко. А дома сядут обедать, и все будут удивляться, что это с Лизой, отчего эта Лиза ничего не ест, отчего эта наша Лиза стала такая бледная. А она все молчит и ни на кого не смотрит, А мама вдруг и догадается, да как же, скажет, вы не понимаете, ведь это она умерла. Лиза сидит тихо, умилённо вздыхает, смотрит на свои тонкие ноги в чулках смертного цвета. Вот и умерла она, вот и умерла. Гудит что-то, гудит все ближе, ближе, и вдруг, бац, прямо Лизе в лоб. Это толстый майский жук, пьяный от солнца, налетел, ударился и сам свалился. Лиза вскочила и бросилась бежать. «Няня! Няня! Меня жук ударил! Жук дерется!» Няня испугалась, смотрит ласково. «Что ты глупенькая?» и знака никакого нет. Это тебе так показалось. Присядь, умница, присядь на скамеечку. Вот я тебе сейчас пеночек дам, хороших пеночек. Хочешь, а? Пеночек, пеночек, Засмеялась что-то у Лизы глубоко в самой душе, которую не поспели унести божьи ангелы. Няня, я никогда не помру, правда? Буду много супа есть, молока пить, и не помру. Правда».